Глава 47. Тяжелейшие испытания, в которые поверх нашу страну криминально-космополитический режим для многих русских людей, стали толчком к возрождению православного сознания и веры в Бога. Специальный опрос показал, что если в 1991 году в Бога верило 31% населения России, то в 1996 году уже 49%. 51% считали себя православными, а 61% верила, что Русская православная церковь жизненно необходима для России. После десятилетий запустения по стране возобновляют свои служения тысячи закрытых ранее церквей. Строятся новые храмы, образуются новые приходы и епархии. Быстрыми темпами увеличивается число священнослужителей. На 1 января 1993 года В Русской Православной Церкви было 14 113 приходов. В 1996 году число православных приходов по сравнению с 1988 возросло в 4 раза. Только в Москве насчитывалось 194 прихода и 267 храмов, в которых служили 477 священнослужителей. За 10 лет... С 1985 по 1994 год число православных монастырей возросло с 18 до 249. Вновь открылись древние обители, долгое время находившиеся вне монашеской жизни. В частности, Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь, обитель преподобных Сергия и Германа на Валааме, Ипатьевский монастырь в Костроме, Святогорский монастырь под Псковом, Александра-Невская лавра в Санкт-Петербурге, Новодевичий монастырь в Москве, Глинская пустынь на Украине и многие другие. Восстановление русских храмов и монастырей осуществлялось с помощью сотен тысяч добровольцев, безвозмездно, с жертвенной любовью и самоотверженностью, трудившихся на самой черной и тяжелой работе как отмечалось на архиерейском соборе в 1994 году. Подвижническим трудом этих добровольцев не только созидались стены и кровли порушенных храмов, но очищались и воздвигались из тлена духовные храмы нашего народа, разрушенные традиции благочестия и христианской нравственности. К концу 1993 года Русская Православная Церковь имела три духовных академии, 13 духовных семинарий, 22 духовных училища и одну школу псаломщиков. Открывались православные школы, лицеи, гимназии и детские сады. Кроме духовных академий и семинарий, появились Свято-Тихоновский богословский институт и Российский православный университет. Противостоя духовному и моральному распаду, твердо и убежденно над страной зазвучали голоса подвижников российского благочестия, отца Александра Шаргунова, епископа Владивостокского и Приморского Вениамина, отца Дмитрия Дудко, игумена Кирилла Сахарова, Николая Гурьянова, игумена Тихона Шевкунова и многих других пастырей и архипастырей Русской Церкви. Высшим выразителем православной веры, духовности и церковного просвещения был митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычов, глубоко почитаемый всеми коренными русскими людьми. Этот великий подвижник Святой Руси вышел из простой крестьянской семьи. Превозмогая физическую немощь, он непрестанным, кропотливым трудом получил блестящее образование, стал магистром богословия и доктором церковной истории. Мудрый, но предельно простой в общении, глубокий и тонко чувствующий человек, владыка Иоанн стал для миллионов верующих источником чистоты православной веры, лучом света посреди тьмы, надеждой на возрождение Святой Руси. С первых выпущенных им книг мощно и убежденно над всей нашей страной зазвучал голос духовника, проповедника России, истинного сына нашего Отечества. С того момента, когда владыка прибыл на служение в Санкт-Петербургскую епархию, он стал главным духовным наставником и водителем современной России проповедях и книгах которого содержались ответы практически на все вопросы, которые тревожат русского человека. В 1994-1995 годах в петербургском издательстве «Царское дело» были опубликованы главные труды митрополита Иоанна «Самодержавие духа», «Очерки русского самосознания», «Голос вечности», «Проповеди и поучения», «Одаление смуты», «Слово к русскому народу», «Стояние в вере» – очерки церковной службы, «Русь соборная» – очерки христианской государственности. Каждая из этих книг является бесценным достоянием русской национальной идеологии. Вслед за святым Иоанном Кронштадтским владыка Иоанн провозглашал, что родиться русским есть дар служения. Православная Россия стоит на страже духовного мира всего человечества. Ей определено Господом до конца времен стоять преградой на пути зла, рвущегося к всемирной власти. Стоять насмерть, защищая собой божественные истины и спасительные святыни веры. Как справедливо отмечал русский публицист Любомудров, «Владыка Иоанн является одним из крупнейших мыслителей и величайшим религиозно-нравственным авторитетом нашего времени» его исследования его публицистика свидетельство нового взлета и цветения русского православного богословского и историко философского творчества всегда бесстрашного и исполненного благодатной глубины и правды митрополит стал духовным отцом и путеводителем русского народа а если вспомнить что именно судьба россии теперь в очередной раз стала эпицентром мировой истории то значение деятельности владыки возрастает до масштабов общечеловеческих. конец цитаты Церковь, учит владыка Иоанн, не может делать вид, что не замечает того шабаша, который сегодня устроили на Руси христоненавистники, растлители и сатанисты разных мастей. Нынешние реформаторы – экстремисты, унаследовавшие худшие черты террористического большевистского самосознания, уже стоившего России невероятных жертв ведут дело к созданию чудовищной по своему цинизму системы власти, коррумпированной и бесконтрольной, скрывающей за псевдодемократической риторикой полное презрение к закону. Подводя итоги космополитической реформы, митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн писал «Сегодня мы имеем возможность оценить первые плоды такого реформирования. Единое государство разрушено, русский народ расчленен на части границами на новоявленных независимых городов. Россия отброшена в своем территориальном развитии на 350 лет назад. Общество оказалось совершенно беззащитным перед шквалом безнравственности и цинизма, обрушившимся на людей со страниц свободной прессы и экранов телевизоров. Церковь подвергается бешеным атакам еретиков и сектантов, понаехавших в Россию со всего света, чтобы просветить русских варваров. Ростки здорового национально-религиозного самосознания погребены под грудой нечистот, масс и фальшивых ценностей общества потребления. Страной по-прежнему правят богоборцы, космополиты и русоненавистники. Конец цитаты. На вопросы многих людей, как бороться с космополитическим режимом, владыка неизменно отвечал, что единственный путь спасения – путь объединения вокруг русских вековых святынь путь спасения русской соборности и державности, путь духовного прозрения и очищения. Сумеем пробиться к Богу сквозь толщу лжи и клеветы, нагроможденную Христа ненавистниками, учил владыка. Значит, сумеем возродить Святую Русь. Отступимся, Россия погибнет». Конец цитаты. Деятельность митрополита Иоанна способствовала росту широкого православного движения за чистоту веры и сохранение тысячелетней православной традиции, противостоящих наступлению их цивилизации, мандиализма и экуминизма. В октябре 1990 года по благословлению патриарха Алексея II создается массовая православная организация «Союз православных братств», возглавляемый игуменом Кириллом. Союз объединил 125 братств и сестричеств, в том числе 35 из Малороссии, 2 из Белоруссии, 3 из США. Союз православных братств выступал за сохранение чистоты православной веры, возврат нашей церковной жизни в каноническое русло, восстановление церковного суда. Члены Союза были убежденными противниками компромиссов в области вероучения, стояли за выход Русской Православной Церкви из так называемого Всемирного Совета Церквей считали икуменические молитвы грубым попранием церковных правил. Выражая мнение большинства русских православных людей, Союз выступал за укрепление церковной дисциплины, против повсеместного распространения сомнительного обливательного крещения, так называемой «общей исповеди», небрежного отправления богослужений, неуместного в церкви концертного стиля песнопений и западной живописи. Члены братств протестовали против любых попыток модернизма и обновленчества, намерения перенести богослужение на русский язык, ввести новый календарный стиль и тому подобное.